Глава 4. Портреты микробов, ванфас и профиль. Микроорганизмами или микробами называют живые организмы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, поскольку они слишком малы для этого. Греческое слово микрос означает малый. С микроорганизмами все ясно, это малые организмы. Но вот откуда взялась буква Б на конце слова микроб, непосвященным непонятно взялась она от другого греческого слова «биос», означающего «жизнь». Микроб — это маленькая жизнь. А вы, наверное, думали, что маленькая жизнь — это лето? Андрей Сазонов, мифы о микробах и вирусах, как живет наш внутренний мир. Для начала стоит напомнить, что микроорганизмы были открыты голландцем Левенгуком более двух с половиной веков назад, еще в 17 веке, когда появилась возможность наблюдать их с помощью оптических приборов, допускавших, правда, увеличение всего лишь в 160-200 раз. Итак, микробы были открыты, а вот подходящего имени для них не было. Как же возникло слово «микроб»? Удивительно, но дата рождения этого, теперь столь расхожего термина, точно известна. 26 февраля 1878 года. Дело в том, что известный в ту пору французский ученый Шарль-Эммануэль Сэддио Позясь с этими самыми микробами догадался обратиться к Эмилю Литре с просьбой дать микроорганизмам название и написал ему письмо. Примечание. Шарль Эммануэль Сэдио, 1804-1883, французский военный врач-хирург. Эмиль Максимильен Поль Литре, 1801-1881, французский философ-позитивист, историк, филолог и лексикограф, составитель знаменитого словаря французского языка. Конец примечания. Сэдди ее выбрал Литре не случайно. Знаменитый французский философ-позитивист, историк, филолог и лексикограф быстро придумал сверхудачное словечко «микроб». С тех пор оно стало официальным медицинским термином, склоняемым на все лады, угнездившимся во всех языках. Первое. Микробный зоопарк. Джон Макфи в одной из своих классических книг привел замечательную аналогию с местом человечества в этой огромной хронологии. Давайте представим, что вся история человечества — это один старый английский ярд, равнявшийся расстоянию от носа короля до кончика его вытянутой руки. Стоит один единственный раз провести по ногтю среднего пальца пилочкой, и вы сотрете всю человеческую историю. Или вот другое. Если 3,7 миллиарда лет жизни на Земле представить в виде 24 часовых суток, то наши предки гоминиды появились бы за 47-96 секунд до полуночи. Наш собственный вид Homo sapiens – за 2 секунды до полуночи. Но есть еще кое-какие потрясающие данные, которые по-настоящему позволяют оценить, насколько огромен мир микробов. Они не видны невооружённым глазом, за несколькими исключениями, лишь подтверждающими правила. Миллионы могут одновременно пройти через ушко одной иголки. Но если собрать всех вместе, их будет не только больше, чем всех мышей, китов, людей, птиц, насекомых, червей и деревьев, вообще всех видимых форм жизни на Земле, вместе взятых. Они окажутся еще и тяжелее. Задумайтесь об этом. Невидимые микробы составляют большую часть биомассы Земли, млекопитающие, присмыкающиеся, морская живность и так далее. Без микробов мы не могли бы есть и дышать, а вот без нас почти все они жили бы отлично. Мартин Блейзер. Плохие бактерии – хорошие бактерии. Как повысить иммунитет и победить хронические болезни, восстановив микрофлору? Размножаются бактерии путем простого деления одной материнской клетки на две дочерние мужских и женских организмов у бактерий не бывает, они бесполые. Деление происходит быстро, в благоприятных условиях некоторые бактерии способны делиться каждые 20 минут. Теоретически одна бактерия за 7 суток непрерывного размножения может произвести бактериальную массу, равную по объему нашей планете, при условии, что все ее потомство сохранится и будет продолжать размножаться. Картина апокалипсического размножения бактерий ярко описана Александром Беляевым в фантастической повести «Вечный хлеб». Некий профессор, желая избавить мир от голода, вывел вид съедобных, питательных и быстрорастущих бактерий. Жители рыбацкого поселка нарушили указания профессора, и питательное тесто вырвалось на свободу. Сначала люди пытались съесть тесто, но вскоре всем стало ясно, что таким способом истребить тесто не удастся. Тесто заполняло дома, выползало на улицы и растекалось по ним, угрожая затопить весь поселок. Отчаявшиеся рыбаки попробовали было топить тесто в море, но это не помогло. В воде тесто росло гораздо быстрее, чем на земле. Оно затянуло всю прибрежную полосу и поползло на сушу. Андрей Сазонов. Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир. Огромен, воистину необъятен, и чудовищно разнообразен мир микробов. Долгим был путь его осознания. Понадобился переход от увеличительных линз Левингука к современным электронным микроскопам, которые позволяют увеличивать микробные клетки в сотни и даже тысячи раз. Практически нет на нашей планете мест, где бы человек не встречался с микроорганизмами. Не мы, а именно микробы, реально полновластные хозяева Земли. Их можно найти в океанских глубинах, и на вершинах гор, в пустынях и в арктических льдах. Они обитают и в земной коре, но на глубинах не более 4 километров. Глубже становится жарко даже для них. Их удается встретить и на высотах порядка 20 километров. Микробов туда заносят потоки восходящего воздуха. Микробы необыкновенно живучи. Человек, попав в неблагоприятные условия жизни, суетится, ищет спасения. Стратегия же микроорганизмов иная. Они готовы сколь угодно ждать, пока обстоятельства не станут для них благоприятными. Превращаются в споры, которые способны выдержать двух-трехчасовое кипячение и охлаждение до минус 200 градусов по Цельсию. Бесчисленное многообразие видов микроорганизмов впечатляет. Слово «микробы» объединяет название сотен их самых разных типов. Они различаются внешним видом, строением, условиями существования, способностью к размножению. Есть неклеточные, многоклеточные и одноклеточные микробы. Тут и бактерии, и вирусы, фаги, грибы, микроводоросли, простейшие дрожжи. Человечество всего лишь песчинка в мире, который в основном населен микроорганизмами. Нам нужно привыкать к этой простой мысли. Перечислять микробов – долгое это занятие. Первыми на ум приходят бактерии, их называют прокариотами, одноклеточными безъядерными организмами. Однако это вовсе не признак их примитивности, это полностью самостоятельные существа. Они дышат, двигаются, кормятся, способны избавляться от выделений и защищаться от врагов, размножаются. Их формы и размеры различны. Одни по форме похожи на мечи, морковку, бумеранг, другие на запятую, змею, кирпич или треножник. Бактерии великолепно адаптированы к жизни в этом мире. Кроме того, считается, что если они нас покинут, могут возникнуть немалые проблемы. А вот другая обширная ветвь микробной жизни – эукариоты, одноклеточный организм с ядром и другими органеллами. Это уже кирпичики для строительства многоклеточных форм жизни. Ученые уверены, что за последние 600 миллионов лет От эукариот произошли насекомые, рыбы, растения, земноводные, пресмыкающиеся птицы, млекопитающие. А еще никак нельзя не упомянуть про вирусы. Они распространяются, вторгаясь в живые клетки и пользуясь их ресурсами. Многие проблемные болезни человечества имеют вирусную природу. Вспомним грипп, простуду, герпес, ВИЧ. Они способны заражать и бактериальные клетки. Количество вирусов грандиозно. Полагают, что их больше, чем звезд во Вселенной. О вирусах мы дальше будем говорить более подробно. Видов микроорганизмов гораздо больше, нежели видов всех растений и животных. Точного числа мы не знаем, но оно точно составляет как минимум несколько миллионов. Громаднейшее поле для наблюдений и теоретических исследований. Заманчиво разобраться в этом скопище микробов соорудить нечто вроде временного поэтапного семейного древа, в котором есть деды и бабушки, отцы и матери, их дети, мальчики и девочки, и дальше, дальше. Занимаясь такой классификацией, очень желательно добраться до начала начал, до истоков жизни на земле. Одним из первых, кто занялся этим благородным делом, был Фердинанд Юлиус Кон 1828-1898 известный немецкий ботаник и бактериолог. Кратко расскажем о жизни этого человека, известного прежде всего тем, что открыл микробиологию как науку. Кон родился в семье еврейских эмигрантов в прусском городе Брислау. Это был мальчик-вундеркинд. Выучился читать, когда ему не было еще и двух лет. Пошел в среднюю школу в семь, а уже в четырнадцать поступил в университет Брислау. Завершив свое образование в Берлинском университете, Он в возрасте 19 лет получил докторскую степень по ботанике. В 1866 году он основал в Германии престижный институт физиологии растений. В 1885-м был удостоен медали Левингука, В 1888-м стал тайным советником. В 1889-м членом Прусской академии наук. Похоронен на старом еврейском кладбище в Бреслау. Получив традиционное биологическое образование того времени, он берется за классификацию бактерий в их связи с другими микроорганизмами. Бактерии он разделил на четыре категории. Первая – сферобактерии, сферические бактерии. Вторая – микробактерии, короткие палочки. Третья – десмобактерии, прямые нити. Четвертая – спиробактерии, спиральные нити. То, что сделал Кон, все же в частности. Со времен Кона в деле классификации всего живого на планете возникли революционные инновации. В конце 19 века эволюционные биологи рисовали древо жизни в виде могучего дуба, ветви которого отходят от главного ствола. Простейшие организмы, такие как бактерии, ответвлялись у основания, а человечество размещалось на самой верхушке, как венец эволюции. Автором совершенно новых представлений об эволюции стал американский микробиолог, первооткрыватель-архей Карл Ричард Вёза, 1928-2012. Он показал, какое крохотное место в истории эволюции занимаем мы, многоклеточные эукариоты. Карл Вёза — автор гипотезы РНК мира. Он предположил, что возникшие некогда абиогенным путем молекулы рибонуклеиновой кислоты РНК — могли обладать автокаталитической активностью, то есть катализировать синтез своих копий. В результате дальнейшего усложнения таких автокаталитических систем могла возникнуть уже настоящая жизнь. Между всеми живыми существами может быть построена взаимосвязь на основе строения их внутреннего механизма, ответственного за выработку белков. В 1990 году, основываясь на последовательности нуклеиновых кислот в рибосомах, Карл Вёзе нарисовал универсальное филогенетическое древо жизни. И теперь мы достаточно четко понимаем, какова базовая структура древа жизни. Получилось, что вся ныне существующая на Земле жизнь произошла от одного, увы, точное имя его неизвестно, вымершего микроорганизма. Второе. Смертельный поцелуй Дона Лаки. Книга Майкла Крайтона – это рассказ о тех американцах, которые изучают внеземные формы жизни, чтобы эффективнее истреблять земные. Рассказ о том, как пять запусков по сверхсекретной программе СКУП не дали результатов, а спутник СКУП-6 доставил на Землю довольно безвредные микроорганизмы, способные вызвать лишь легкое недомогание у кур. И о том, наконец, как СКУП-7 поймал нечто весьма существенное, нечто похожее на изубренную черную песчинку с зелеными вкраплениями некую неведомую жизнь, размножавшуюся шестигранными дольками, от которых кровь в жилах людей мгновенно свертывалась, превращаясь в черно красную губчатую массу. В сверхсекретной лаборатории лесной пожар эту внеземную жизнь закодировали как штам Андромеда, но первыми с ней познакомились жители крохотного аризонского поселка Пидмонд, не подозревавшие о хитроумной программе СКУП. Страшной молниеносной смертью Заплатили они за удачу ученых. Из предисловия Кондрашова к переведенной на русский язык книге американского писателя-фантаста Майкла Крайтона Штам Андромеда». Несмотря на многие, казалось бы, очень убедительные доводы науки о том, что живое на Земле способно было в какой-то момент истории самозародиться, многие верили и продолжают упорно верить совсем иное. Жизнь пришла на Землю из космоса. Вокруг этой темы полно спекуляций, в частности, содержание научно-фантастического романа Майкла Крайтона Штам Андромеда». Майкл Крайтон, медик по профессии, в своей первой и наиболее удачной книге рисует фантастическую, но вполне правдоподобную картину заражения нашей планеты внеземным бактериальным штаммом в результате проводимой Пентагоном подготовки к бактериологической войне. Примечание. Джон Майкл Крайтон. 1942-2008. Американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер, продюсер, широко известный благодаря своим произведениям в жанрах научной фантастики, медицинской фантастики и триллера. Конец примечания. Тогда 25-летний автор, следуя совету своего редактора, переписал свою рукопись, всячески подражая научной литературе. Словно бы все, что им написано, происходило на самом деле. В книге приводится масса технических деталей. Текст богато иллюстрирован всевозможными картами, схемами, диаграммами и даже компьютерными распечатками. Роман был опубликован в 1969 году и сделал автора знаменитым. Еще бы! Подробности изложения были захватывающими. Например, там рассказывается, что смертельный микроорганизм, названный штаммом Андромеды, является представителем кристаллической формы жизни внеземной природы, восприимчив к радиации и ускоряет свой рост под воздействием излучения, напрямую преобразуя энергию в материю. Если же теперь вернуться к разным предположениям и домыслам о зарождении жизни на Земле, то тут прежде всего на ум приходит так называемая гипотеза панспермии, согласно которой жизнь на Земле имеет космическую природу. В 1908 году шведский ученый Сванты Арениус 1859-1927 выдвинул концепцию, получившую название теории радиационной панспермии. Он предполагал, что первые споры бактерий оказались на Земле после миграции из дальних уголков Вселенной. Причиной этого переселения Арениус считает давление солнечного света или света другой крупной звезды. Другая версия появления жизни на Земле, связанная с панспермией, это так называемая кометная теория, изложенная в книге известного британского астронома и космолога Фреда Хойла «Облако жизни». Он попытался доказать состоятельность своей концепции на примере глобальных вирусных эпидемий, в том числе на примере испанки начала 20 века. Хойл, 1915-2001 Предположил, что подобные массовые заболевания, пандемии, можно объяснить их кометным происхождением. Еще одна разновидность панспермии — литопанспермия. Основатель этой теории американский биохимик Мелвин Кальвин, 1911-1997. Считал, что зачатки жизни могли попасть на нашу планету вместе с метеоритом. На Землю действительно попадают крохотные остатки сгоревших в атмосфере метеоритов. Такие материалы исследовались самыми разными учеными, Но никому еще не удавалось обнаружить на них или в них следы жизни. Ну и ещё много говорят про направленную панспермию, про инопланетный разум. Есть мнение, что первые зародыши жизни оказались на Земле по воле некой цивилизации, существующей где-то в глубинах космоса. Возможно, споры и бактерии были присланы на специальном аппарате, а делалось это все для создания колонии или проведения научного эксперимента. Вместе с тем, уже в 20-м столетии концепция панспермии подверглась критике со стороны самых разных исследователей. Среди них были советский астроном-астрофизик Иосиф Смуилович Шкловский, 1916-1985. Американский астроном-астрофизик популяризатор наук Карл Саган, 1934-1996 и многие другие. Они были уверены, что длительная космическая миграция не может обойтись без получения губительной для микробных спор дозы радиации. А теперь попробуем связать космос с микробами несколько иным способом. Когда в 20 веке начались первые полеты в космос и возникла мысль добраться до Луны, тема микробов стала опять очень актуальной — что, впрочем, неудивительно. Вот что об этом пишет, к примеру, Джессика Снайдер-Сакс в книге «Микробы хорошие и плохие». Внезапно разгоревшийся интерес космического агентства микробиоти человеческого организма, в целом и в особенности к анаэробным кишечным бактериям, начался с одного странного доклада, прочитанного в конце апреля 1964 года перед аудиторией излётчиков-испытателей и медиков НАСА как будто главному врачу НАСА Чарльзу Берри и без того не хватало забот с предсказаниями, что глазные яблоки будут лопаться при нулевой гравитации, к счастью, опровергнутыми, или что после длительного пребывания в невесомости мышцы и кости будут превращаться в кашу. А теперь еще нашелся ученый, утверждающий, что главной опасностью для астронавтов могут оказаться поцелуи их жен после возвращения мужей из изоляции в богатую микробами земную атмосферу. Это микробный шок. Так назвал это Дон Лаки в своем докладе на организованной НАСА-конференции на тему «Питание в космосе», проходившей в Университете Южной Флориды. «Смертельный поцелуй Дона Лаки» такие заголовки появились на следующий день в газетах. Лаки опирался на результаты своих экспериментов с крысами. Они жили в герметически закрытой камере, поели и кормили их исключительно стерильной пищей, почти как космонавтов в полете. И что же? Через пару месяцев разнообразие бактерий в крысиных кишечниках снизилось сотни с лишним до всего лишь одного или двух видов. В качестве примера Лаки в докладе привел кишечную палочку. В благотворном... От чего бы это? В присутствии каких-то других кишечных бактерий кишечная палочка остается неопасной. Но сама по себе она может оказаться смертоносной. При этом даже если победителем станет какой-нибудь безвредный микроорганизм, Результатом такой победы может стать обленившаяся иммунная система. Лакен наблюдал в своих экспериментах, как легко заболевали и умирали животные с обедненной микрофлорой после того, как их возвращали обратно в нормальную крысиную колонию. Отсюда, видимо, и возникла мысль-идея смертельного поцелуя. Третье. Прописки микробов на телах и в чреве людей. Из 50 известных типов бактерий в человеческом организме обнаружили от 8 до 12 видов. 6 из них владеют 99,9% клеток человеческого тела, в том числе бактероидетес и фермикутес. Самые успешные микробы, победители в соревновании за право жить в людях, происходят от очень небольшого набора предков и составляют основу человеческого микробиома. Со временем они развили специализированные свойства, которые помогли им занять определенные ниши человеческого тела. Среди них умение выживать в кислой среде, питаться конкретной пищей, предпочитать сухие, а не влажные условия, или наоборот. Коллективно эти бактерии весят около полутора килограммов, примерно столько же, сколько и наш мозг, и представляют собой около 10 тысяч отдельных видов. Ни в одном зоопарке США не наберется такого разнообразия животных, как в нашем невидимом человеческом теле. Пока вы находились в чреве матери, у вас не было бактерий. Но во время родов и после них вас колонизировали триллионы микробов. Позже рассмотрим этот потрясающий процесс. Микроорганизмы очень быстро размножаются с нуля до триллионов. Первые три года происходит сложный и тщательно отработанный процесс перехода от бактерий-основателей последующим обитателям. В конце концов, на каждом участке внешней и внутренней поверхности тела образуется уникальная популяция. Бактерии, грибы и вирусы, например, на ваших руках, не такие, как во рту или в кишечнике. Мартин Блейзер. Плохие бактерии – хорошие бактерии. Как повысить иммунитет и победить хронические болезни, восстановив микрофлору? Мы живем не только в окружении гор, степей, пустынь, на берегах рек, морей и океанов, но и в огромном мире всевозможных микроорганизмов. Буквально купаемся в этом микробном суперокеане. Ученые уже посчитали, что наше тело состоит примерно из 30 триллионов человеческих клеток, но при этом в нем ухитряются жить еще 100 триллионов. Триллион – это, знают математики, число очень значительное. Клеток бактерий и грибов – разных дружественных микробов которые эволюционировали вместе с нашим видом. Они живут на каждом дюйме кожи, во рту, в носу и ушах, пищеводе и кишечнике и так далее, и так далее. Начинаем цитировать книгу Мартина Блейзера. «Ваша кожа – огромная экосистема размером чуть больше половины стандартного листа фанеры. Площадь ее плоскости и складок, морщин и щелей составляет многим меньше двух квадратных метров» большинство этих пространств очень маленькие, даже микроскопические. Гладкая кожа, если присмотреться внимательнее, больше напоминает поверхность Луны с ее кратерами, холмами и долинами. Какие микробы, где живут, зависит от условий. Маслянистая ли поверхность, как на лице, влажная, как в подмышке, или сухая, как на предплечье. У потовых желез и волосяных фолликулов тоже есть свои микробы. Одни едят омертвевшую кожу, Другие производят увлажнители из масел, выделяемых ею. Третьи мешают вредным бактериям и грибам вторгнуться в ваше тело. Если говорить о носе, то исследователи недавно обнаружили, что многие патогены, болезнетворные микробы, совершенно мирно живут в носовой полости здоровых людей. Один из них, Staphylococcus aureus, обладает особенно плохой репутацией. Он вызывает фурункулы, синуситы, отравления и даже заражение крови но при этом может вполне безопасно существовать, ничего не делая. Каждый момент времени треть, а то и больше людей, переносит в носу золотистый стафилокок. Еще раз повторим очевидное и важное. Мы живем в мире микробов. Они чужды нам только потому, что главным образом мы не можем видеть их невооруженным глазом. Лишь под микроскопом нам открывается завораживающий мир микроорганизмов. Есть микробы, так сказать, базовые, присутствующие в нас с момента рождения, фактически наши родственники, но к ним все время присоединяются новые микроорганизмы или уходят прежние. Когда основные места, где они могут успешно кормиться, заняты, многие тысячи микробов прячутся в какие-нибудь ниши и ждут лучших времен. Если обстоятельства ухудшаются у их соседей, то обитатели ниш получают возможность быстро увеличить свою популяцию до многих миллионов, и распространиться на гораздо большую территорию. В рамках исследования человеческого генома разработаны новые технологии. Методики генетического секвенирования, установления последовательности генов дают возможность понять генный состав отдельных микробных экосистем, распознать состав населяющих их бактерий. Впрочем, не видя самих микробов, мы способны ощущать результаты их незримой работы, скажем, обонять их. Вот что об этом сообщает Мартин Блейзер в упомянутой нами ранее книге. Вам когда-нибудь было интересно, почему с утра изо рта пахнет иначе, чем днём? Всё потому, что во время сна вы в основном дышите носом. Воздухообмен во рту замедляется, и популяция анаэробных бактерий растет. Они вырабатывают химические вещества, в том числе летучие, которые и вызывают утренний запах. Чистя зубы, вы удаляете частички пищи, и уничтожаете целые популяции бактерий. Общее количество уменьшается, пропорции меняются. Этот цикл продолжается и в течение дня. Микробы вызывают запахи не только во рту, но и везде, где они есть. В некоторых местах, например, в подмышках и паху, концентрация очень высока, причем в популяциях доминируют микробы, производящие особенно пахучие вещества. Хотя сейчас с этим борются целые отрасли промышленности, Наличие сильного запаха не случайно. И насекомым, и человеку микробные запахи показывают, кто они такие. То друзья, то родные, кто враги, то любимые, то потенциальные партнеры по спариванию. А еще запахи говорят, какое время лучше всего подходит для этого. Матери знают, как пахнут их дети, и наоборот. Запах очень важен, и создают его по большей части микробы. Они даже для комаров определяют привлекательность той или иной особи. Поняв, как именно все это работает, мы сможем воспользоваться информацией, чтобы стать невидимыми или даже неприятными для каких-либо вредителей. Если продолжать выбранную тему, то стоит отметить, что больше всего микробов обитает в нашем пищеварительном тракте, начиная с самого верха ⁇ сорта. Здесь идет обработка принимаемой нами пищи при помощи огромной череды всевозможных бактерий. Во рту над съеденной пищей поработали зубы, слюна, ферменты и дружественные микробы. Последние трудятся также и в пищеводе – длинной трубке, отделяющей рот и глотку от желудка. Удивительно, что и в желудке, несмотря на господствующую в нем кислую среду, тоже орудуют бактерии. Следующая остановка – тонкая кишка. Здесь в основном происходит переваривание и усвоение питательных веществ. Дальше идет толстая кишка – Место, где располагается подавляющее большинство микроорганизмов нашего тела. В одном миллилитре содержимого толстой кишки их больше, чем людей на Земле. Еще хотелось бы отметить, что между разными типами бактерий существует довольно жестокая борьба. По этому поводу Мартин Блейзер пишет. «Как в городах хорошие парковки и места в престижных школах не достаются легко. Бактерии питаются одними и теми же веществами – Вооруженные одинаковыми ферментами, охотящимися словно львы и гепарды на одну и ту же добычу, жестко конкурируют между собой. Мне кажется, многие из них хотят забраться в одни и те же мягкие слои слизи и воспользоваться одними и теми же немногочисленными укрытиями, защищенными от жестоких дождей из желудочного сока или желчи. В то же время клетки, которыми устлан желудочно-кишечный тракт, каждый день сбрасываются – так что сегодняшнее укрытие может завтра превратиться в тонущий корабль. В конце концов, когда остатки переваренной пищи покидают ваше тело в качестве фекалий, вместе с ними выходит и смесь бактериальных клеток, а также старые клетки стенок кишечника. Вместе они, их фрагменты и вода, составляют основную часть вашего стула. Четвёртое. Слово «вирус» в переводе с латинского языка означает «яд». Вы верно помните героя романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» молодого физика Гриффина, сумевшего сделаться невидимым. Гриффин объявляет войну обществу, наивно полагая, что он неуязвим, но очень скоро все неудобство его положения становится явным. Я не мог выходить на улицу, когда падал снег. Он облеплял меня и таким образом выдавал. Бродя по улицам в лондонской атмосфере, я пачкал ноги и на коже оседала сажа и пыль. Став невидимым, Гриффин не потерял способности оставлять следы, и это в конечном счете и погубило его. У вирусов есть одно свойство, которое роднит их с фантастическим человеком-невидимкой. Они тоже оставляют следы, и это, по сути, до сих пор остается единственным способом их обнаружить. Исследователи, посвятившие свою жизнь охоте за вирусами, должны были научиться находить эти следы. Задача была трудной, но от ее решения зависел успех борьбы с вирусными заболеваниями. Постепенно был накоплен громадный фактический материал, касающийся строения, химического состава и болезнетворных свойств вирусов. Были разработаны и тонкие методы вирусологического анализа. Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылев «Занимательная микробиология». Но вернёмся снова к вирусам и к некоторым свойствам этих ультрамикроскопических существ. Итак, электронный микроскоп позволил увидеть как бы портреты вирусов, различную их форму. Для этого пришлось пользоваться громадными увеличениями в десятки тысяч и даже до 200 тысяч раз. Чтобы представить себе это, надо обладать большой фантазией и знать, что размер вируса ящура примерно 21 микрометр — Вирус полиомиелита – 27 микрометров. Это в 50 раз меньше самой мельчайшей бактерии, размеры которой меньше микрона. Приведем еще любопытное сравнение. Масса одной микробной клетки определяется в 0,157-100 миллиардных долей миллиграмм. Масса же вирусной частицы меньше микробной клетки в 1500 раз. И вот у этих фантастических мельчайших живых существ надо изучить строение – Как они живут, питаются, размножаются, внедряются в клетки организма, поражают их. Надо найти средства воздействия на вирусы не только в лабораторном эксперименте, но и в организме человека, животных. Семен Александрович Блинкин. Вторжение в тайны невидимок. Как по-вашему, какая проблема на сегодняшний день является основным камнем преткновения в микробиологии? Даже не только в микробиологии, но и во всей биологии в целом по какому поводу биологи постоянно скрещивают воображаемые мечи и копья. Кто виноват в раздоре, расколовшем научное и биологическое сообщество на два лагеря? Виноваты вирусы, которые не имеют клеточного строения и этим отличаются от всех других организмов. Андрей Сазонов, мифы о микробах и вирусах, как живет наш внутренний мир. До сих пор мы вели рассказ в основном о микробах-клетках, о бактериях, Но оказывается, существуют микробные сущности не только бесклеточные, но и гораздо меньшие по размерам, чем бактерии – вирусы. Андрей Сазонов в своей замечательной книге «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир» сообщает, «Вирус – не клетка. Наиболее просто организованные вирусы представляют собой генетический материал, дизоксирибонуклеиновую или рибонуклеиновую кислоту» упакованный в белковую оболочку, называемую капсидом. Капсид выполняет не только защитную функцию, он также обеспечивает прикрепление вируса к поверхности клеточных мембран. Капсид прикрепляется к мембране, но в клетку не проникает. В клетку внедряется только нуклеиновая кислота, которая вынуждает клетку ее тиражировать, то есть, по сути, производить новые вирусы. У вирусов нет клеточной мембраны и цитоплазмы с органоидами, нет собственного обмена веществ, а есть только упакованный в капсид генетический материал – матрица для синтеза новых вирусов. Вирус подчиняет себе клетку, и только в клетке он живет полноценной жизнью. Вне клетки вирус находится в неактивном состоянии. У любого человека слово «вирус» автоматически вызывает волнение. Сразу начинаешь думать о заразе, болезнях, грязи и прочих неприятностях. Будучи изначально понятием чисто биологическим и медицинским, слово «вирус» неожиданно быстро перекочевало в область компьютерных технологий. Так компьютерным вирусом, или просто вирусом, называется программа, которая не только размножается путем внедрения в операционную систему того или иного компьютера, но и дает несанкционированные команды, наносящие вред оборудованию или пользователю компьютера. Вирусы биологические крайне мелкие размером в нанометры. Нанометр — это всего лишь 10 в минус девятой степени метра. Казалось бы, раздавить его плевое дело, но он забирается в клетку, и поэтому, нанося вирусу вред, по неволе вредишь и клеткам растения, животного или человека. Потому и бороться с вирусами так непросто. Разглядеть вирусы удалось не сразу. И вначале их размеры определялись, если можно так сказать, на глазок, Ученые пытались пропускать вирусы через мельчайшие сито – фильтры – с отверстиями определенной величины. Занятие трудное и утомительное. Размеры отверстий в фильтрах постепенно уменьшали и делали это до тех пор, пока не обнаруживался фильтр, задерживающий все частицы данного вируса. Другой подход – центрофугирование. Если вращать взвесь вирусов в центрифуге с большим числом оборотов, то вирусные частицы будут оседать – Причём скорость их оседания зависит от величины частиц. И по специальным формулам можно довольно точно определять размеры вирусов. Вирусология достигла гораздо больших успехов, когда был изобретен электронный микроскоп. Дата изобретения — 1939 год. Его авторы — немецкие инженеры Макс Кноль и Эрнст Руска. Дедушка оптического микроскопа голландец Антони Левингук наблюдал микроорганизмы величиной приблизительно 5-10 микрон. 5-10 умножить на 10-4 степени сантиметров. Современные оптические микроскопы позволяют рассматривать бактерии величиной 0,5-1 микрон. Вирусы гораздо меньше бактерий. Их разглядеть можно только в электронный микроскоп. При этом очень трудна сама подготовка к этой операции. Сначала необходимо получить чистый концентрированный препарат вирусов. Вирусы отмывают с помощью мощных суперцентрифуг, чистят в колонках с различными ионообменниками. Полученный вирус наносит на тончайшую сетку, покрытую пленкой колодия, и еще припудривают очень мелкой металлической пылью. И только после всех этих манипуляций можно наконец любоваться видом отдельных вирусов. На экране электронного микроскопа видны увеличенные в десятки тысяч раз вирусы. Они напоминают палочки, шарики, нити, запятые. Подобное умозрение авторы написанные еще в советские времена книги «Занимательная микробиология» Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылев снабжают таким комментарием. Здесь вспоминаются дискуссии с схоластов по поводу количества чертей, которые можно уместить на кончике иголки. Каждый участник спора мог называть любое пришедшее ему в голову число, но никто не мог экспериментально доказать свою правоту. А если бы мы хотели подсчитать, сколько вирусов может поместиться на кончике иголки, то для этого не потребовалось бы много времени. С помощью самых простых арифметических расчетов можно убедиться в том, что острый конец обыкновенной швейной иголки — великолепная площадка для свободного размещения — Приблизительно 100 тысяч вирусных частиц. Как раз столько болельщиков бывает на трибунах стадиона в Лужниках во время крупных футбольных матчей. 5. Дмитрий Иосифович Ивановский. 1864-1920. Пастер пришел в микробиологию из химии, Мечников из зоологии, а Антони Левингук был владельцем суконной лавки неотразимо привлекало многих людей загадочный мир невидимок. И неудивительно, что в самых почтенных микробиологических учреждениях вы увидите на почетном месте портрет ботаника Ивановского, основоположника вирусологии. Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылев, занимательная микробиология. А мысль появилась у Ивановского простая, но вместе с тем поистине гениальная. Наблюдая листья табака, поражённые мозаичной болезнью, Ивановский выделил сок из больных листьев и профильтровал его через бактериальные фильтры. Эти фильтры имели столь маленькие отверстия, что через них не могли пройти никакие микробы величиной даже в 2-3 микрона. Иначе говоря, все видимые в микроскоп микробы задержались на фильтрах. Казалось бы, если в прозрачной жидкости, прошедшей через бактериальные фильтры, не было никаких микробов, то она никакого вредного действия на здоровье свежие листья табака не должна была оказывать. Но оказалось, что когда капли такой чистой и абсолютно прозрачной жидкости Ивановский нанес на здоровые листья, на них через некоторое время появились пятна неравномерной окраски и вскоре развелась мозаичная болезнь. Словно молния блеснула мысль. Значит, в прозрачной жидкости были какие-то микробы, но они, по-видимому, в тысячи раз меньше тех, которые известны нам поэтому микроб мозаичной болезни листьев табака и прошел через бактериальный фильтр. Возможно, что эти мельчайшие из микробов не имеют и клеточной структуры. Значит, открыт новый микроб, и его можно назвать, в отличие от всех известных в науке микробов, фильтрующимся вирусом. Семен Александрович Блинкин. Вторжение в тайны невидимок. Вирусы удалось разглядеть лишь в конце 30-х годов прошлого века, после создания электронного микроскопа. Однако даты открытия вирусов значится 1892 год. И открыл вирус русский физиолог, растений и микробиолог Дмитрий Иосифович Ивановский. Ивановский родился в селе Низы, Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. С отличием окончил престижную гимназию и поступил в 1883 году в Петербургский университет. С 1890 года стал ассистентом ботанической лаборатории Петербургской Академии наук. Еще будучи студентом, Ивановский интересовался болезнями растений. Изучал на Украине и в Молдавии посевы табака. Особенно заинтересовала его так называемая «мозаичная болезнь табака». Он высказывает предположение о бактериальной природе мозаичной болезни. 90-е годы XIX -го столетия ознаменованы в микробиологии открытиями возбудителей чумы – Батулизма, сонной болезни, отдельных представителей дизентерийных палочек. К тому времени для многих болезней, поражающих человека, животных и растения, были открыты и довольно хорошо изучены микробы, эти болезни вызывающие. Но оставалось еще много заболеваний, заразная природа которых была очевидна, но найти микробов-возбудителей этих болезней никак не удавалось. Ивановский знал, что на плантациях Украины и Бессарабии, Ныне говорят о Молдавии. На листьях стали вдруг появляться желтоватые пятна с причудливыми узорами. Листья съеживались и становились непригодными к обработке. Табаководы терпели громадные убытки. Молодого ученого послали на юг разобраться с этими проблемами. Предлагались различные средства, чтобы справиться с бедой. Изменяли нормы полива, рекомендовали различные удобрения, предлагали разреживать посевы. Но табак продолжал гибнуть. Окончив Петербургский университет, Ивановский едет в Крым, в Никитский ботанический сад. Но мозаичная болезнь не дает ему покоя. Он делает там опытные посевы и следует с помощью микроскопа больные растения, сначала корни, затем листья. Пробует передавать болезнь здоровым растениям. Вытяжки из заболевших листьев он набирает в тонкие трубочки, которые втыкает в жилки здоровых листьев. Убеждается, что так можно распространять заразу. Но микробов в поле микроскопа по-прежнему не видит. Может, микробы очень малы? Нужны особые фильтры с очень узкими порами. Есть и такие. Скажем, фильтр, называемый свечой шамберлена. Он изготовлен из фарфора, поры тут крайне малы. Через них не проходят даже бактерии. Увы, сок из больных растений, пропущенный через свечу шамберлена, продолжал оставаться заразным. А микробов так и не удалось обнаружить. Ивановский не только вел научные исследования, он также пытался помочь табаководам. Молодой ученый рекомендовал беспощадно уничтожать больные растения, если их немного. Если же мозаичная болезнь наблюдается на большой площади, то необходимо проводить плодосмен. То есть на месте табака в течение 2-3 лет сеять какие-нибудь другие культуры, например, злаки, которым мозаичная болезнь не страшна. Десятилетие упорной научной работы потребовалось Ивановскому, а он был строгим и требовательным к себе исследователем, чтобы сформулировать новое учение об особых, крайне мелких микробах, так называемых фильтрующихся вирусах. Ивановский доказал, что заразное начало не является ядом, выделяемым микроорганизмами. При переносе сока от одного растения к другому яд должен становиться все менее токсичным, Но во время экспериментов этого не происходило. Значит, тут замешаны микробы, но очень мелкие. В 1892 году в журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» Ивановский опубликовал свою знаменитую статью о двух болезнях табака. Эта статья и открыла новую эпоху в изучении мира микроорганизмов, положила начало новой области исследований – вирусологии. Но статья эта была лишь заявкой на большое открытие. Ивановский продолжал свои научные изыскания. В итоге плоды его долгих поисков были собраны и оформлены в виде большой монографической работы «Мозаичная болезнь табака». По ней в 1903 году Ивановский защищает докторскую диссертацию в Киевском университете. Собранный Ивановским научный урожай был достаточно велик. Во-первых, он показал, что открытый им возбудитель болезни табака – по своим размерам меньше всех известных в то время микробов. Он невидим в световые микроскопы, проходит через любые бактериальные фильтры. Во-вторых, этот возбудитель не представляет собой живое жидкое заразное начало, а состоит из дискретных частиц корпускул, способных к самовоспроизведению. Число их в зараженных растениях увеличивается. В-третьих, этот возбудитель болезней ведет себя как паразит, способны размножаться только в живых клетках восприимчивых организмов и обладает резко выраженными инфекционными и болезнетворными свойствами. Шестое. Карманники биологии. Джонатан Свифт, этот великий сатирик, кое-что знал о биологии уже в XVIII столетии. В его стихотворном сатирическом трактате о поэзии «Рапсодия» имеется обаятельный отрывок, даже ставший популярным детским стишком. Заметили натуралисты, на блохе живут другие блохи меньше ростом, на них же кормятся другие еще мельче, и так до бесконечности, друзья. На клеточном уровне эти более мелкие блохи – кусочки жизни, которые мы именуем вирусами. У бактерий тоже есть вирусы. Наряду с потоком новой информации о бактериях, в научный оборот поступает и более скромный ручеек результатов, которые позволяют нам постепенно осознавать новый сложный слой микробиоты, а значит и нашего суперорганизма, внося коррективы в наше представление о том, как она себя ведет и как эволюционировала. Джон Терни, я суперорганизм, человек и его микробы. Ныне вирусы выделены в отдельное научное государство, вирусологию. Равно как и все бактерии числятся и изучаются в государстве бактериологии, Жители царства-государства вирусов обладают четырьмя отличительными признаками. Они настолько малы, что не видны в обычный микроскоп. Сравнительно просто устроены. Могут жить, лишь паразитируя на другом организме. Они обычно убивают эти организмы. Как возникли подобные создания? Есть ли у вирусов предки? Тут имеется ряд догадок-гипотез. Одни ученые считают, что вирусы произошли от бактерий. Как бы часть из них перешла к паразитическому образу жизни, упростила свою структуру, уменьшилась в размерах. Другое мнение – вирусы возникли до появления бактерий клеток и позже стали паразитами. Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылёв – занимательная микробиология. В шутку биологи говорят о вирусах так. Они живые, но не совсем. Если говорить серьезно, то не совсем живым быть невозможно, или ты живой, или не живой. Одни биологи относят вирусы к живым существам с оговоркой, что это не клеточная форма жизни. Вирусы способны размножаться? Способны. Способны приспосабливаться к условиям окружающей среды? Способны. Вирусы обладают наследственностью? Обладают. Значит, они живые, и их можно отнести к микроорганизмам. Оппоненты возражают, но какие они живые? Вирусы — это не форма жизни, а комплексы органических молекул, взаимодействующих с живыми организмами. Самостоятельно, без использования чужих ресурсов, вирусы воспроизводиться не могут? Не могут. Значит, живыми их считать нельзя. Хорошо подходит к вирусам поэтичное определение «организмы на краю жизни». Андрей Сазонов, «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир». В книге «Занимательная микробиология» ее авторы Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылев сказано. Дальнейшая судьба вирусов менее спорна. Их эволюция была тесно связана с развитием мира растений и животных. При этом они все более специализировались, приобретая способность размножаться только в определенных организмах. Такая строгая специализация, называемая иначе специфичностью действия, позволяет разделить все вирусы на определенные группы вирусы человека и животных, вирусы растений и вирусы бактерий – фаги. Каждая из этих трех групп, в свою очередь, подразделяется на более мелкие категории. В настоящее время установлено, что вирусы находятся на трудноопределимой грани, отделяющей живую материю от мертвой. Они как бы заполняют промежуток между веществами и существами. Условно их можно было бы рассматривать как вещества с признаками существа или наоборот – как существа с признаками вещества. Дело в том, что до встречи с чувствительной к ним клеткой, то есть большую часть времени, вирусы ведут себя как молекулы гигантских размеров, а соединившись с ней, они на краткий срок пробуждаются к жизни и становятся мельчайшими живыми существами, способными размножаться, изменяться и передавать свои свойства по наследству. В царстве вирусов отмечаются, празднуются три важнейших события. 1892 год. Открытие вирусов Ивановским. 1939 год. Изобретение в Германии электронного микроскопа, позволившего вирусы разглядеть. И, наконец, 2002 год. Сенсация. Создание в Нью-Йоркском университете группы исследователей во главе с Эккардом Вимером, первого искусственного вируса. Был произведен искусственный двойник вируса полиомиелита, очень опасного заболевания, часто смертельного. Примечание. Эккарт Вимер Родился 22 мая 1936 года. Немецко-американский вирусолог, химик-органик и выдающийся профессор молекулярной генетики и микробиологии в университете Стоунебрук. Конец примечания. Вирус-двойник оказался вполне идентичен своему природному естественному собрату. Зараженные синтетическим вирусом лабораторные мыши вскоре оказались парализованными и позднее умерли. Стоит еще отметить, каков химический состав вируса. Возбудитель полиомиелита состоит из 3 млн. 326 552 атомов углерода, 492 288 атомов водорода, 1 млн. 131 196 атомов кислорода, 98 245 атомов азота, 7501 атома фосфора и 2340 атомов серы. Еще любопытные детали научная группа Вимора Необходимый биологический материал цепочки генов выписала по почте. Информацию о строении вируса удалось скачать из интернета. Закрытой оказалась только информация о том, как ученым удалось собрать по частям полноценный искусственный вирус. После этой научной победы многие вспомнили про биотерроризм. И вот что сам Вимер говорит об этом. Теперь же к этому придется относиться со всей серьезностью. У всех научных исследований есть опасные стороны, так что миру следует всегда быть на настороже. Вирусы. Они будут воображение не только у вирусологов. Многие аспекты существования вирусов плохо видны в микробном тумане. Тут возникает масса нерешенных вопросов. К примеру, стоит прислушаться к мнению француза, родился в 1949 году, Патрика Фортера, руководителя отдела микробиологии Парижского института Пастера. Он утверждает, что наши знания о вирусах напоминают пока черную дыру, или еще мрачнее, Навивают космологические мысли о черной материи субстанции неопознанной, полной загадок, невидимой, неощущаемой нами, но вполне вероятно творящей наш мир. Фортер называет вирусы карманниками биологии. Он не согласен, что они воруют у клеток материал, чтобы стать самостоятельными. Отмечает то важное обстоятельство, что 20% наследственности у человека имеет однозначно вирусное происхождение. Не сомневается, что конфликт между клеточным организмом и вирусом стал главным двигателем биологической эволюции. И последнее замечание. Комбинацию нуклеиновой кислоты с белком, называемую нуклеопротеидом, обнаружил в природе вирусов американский вирусолог и биохимик Уэндал Мередит Стэнли 1904-1971. За это открытие он был удостоен Нобелевской премии по химии. На вопрос, представляют ли вирусы собой форму живой материи, он ответил так. Их двойственный характер и сравнительно примитивная структура, которую мы в состоянии уже довольно подробно изучать, дают нам возможность видеть в них, с одной стороны, живые существа, а с другой — химические молекулы, способные к размножению. Тем самым мы приближаемся к химической сущности размножения, протекающего во всех других живых организмах. С точки зрения структуры имеем возможность проследить весь ряд тесно связанных между собой объектов. От атома через простую молекулу, макромолекулу, вирус, бактерию и далее через рыб и млекопитающих вплоть до человека. 7. Принцип устойчивого неравновесия. В ясный день отчетливо видны далекие горы. Нельзя оценить их величие и красоту, если окажешься в одном из ущелий, да еще в туманную погоду. Так и творчество больших ученых их подлинная роль в истории науки, чаще всего лучше оценивается не современниками, а на расстоянии времени, когда прояснится научная погода и многое ранее непонятное, чем возвышается один талант над другими, делается более доступным. Чем более отдаляется от нас время жизни замечательного венгерского и советского ученого Эрвина Бауэра, тем величественнее возвышается его фигура. Борис Петрович Токин. Из его книги «Теоретическая биология и творчество Бауэра». 1965 год. «Ни одно лекарство не может заменить движение. Движение заменяет все виды лекарств». Парацельс. В прошлом разделе мы обсуждали удивительные свойства вирусов. Уметь попеременно быть то живым, то как будто мертвым. В виде спор вирус может неподвижно, как камень, покоиться хоть тысячу лет. Но вот создались для него благоприятные условия, и он оживает». Споры вокруг этого свойства вирусов не утихают, но тут очень важно постараться более четко определить, что же такое представляет собой жизнь. Что есть жизнь? Старый и трудный вопрос. Интуиция, логика, здравый смысл предлагают здесь свои дефиниции. Вариантов ответа уже было предложено предостаточно. Хотя я не знаю, что такое жизнь, у меня нет сомнений относительно того, жива или мертва моя собака говорил американский биохимик, лауреат Нобелевской премии Альберт Сент-Диорди. Примечание. Альберт Сент-Диорди. 1893-1986. Американский биохимик венгерского происхождения. Впервые сумел выделить витамин С и провел фундаментальные исследования в областях биологического окисления и мышечного сокращения. В 1937 году Сен-Дьорди -Di удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за цикл работ по биологическому окислению, а в 1954 премии Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования за вклад в исследование сердечно-сосудистых заболеваний. Конец примечания. В 1970 году он написал книгу «Сумасшедшая обезьяна», в которой выразил озабоченность судьбой человечества в эпоху научно-технического прогресса и отказывался решать проблему, что же такое жизнь. Часто упрощенный, неверный взгляд представляют себе жизнь как динамическое равновесие между синтезом и распадом, как работу ради покоя. Внешние обстоятельства нарушили равновесие, организм стремится его восстановить. Уверенно сформулировать принципы, отличающие живые системы от неживых, удалось, на наш взгляд, Эрвину Симоновичу Бауэру. Послевоенный советский период истории России славное имя Баура было забыто и практически ничего не было известно о его судьбе. Но сейчас иные времена, вот какие факты удалось собрать, пользуясь самыми различными источниками. Эрвин Симонович Бауэр, 1890-1938, биолог теоретик, замечательный сын венгерского и советского народов, родился в городе Левоче, Словакия, в семье немцев-учителей. Родители преподавали английский, французский и немецкий языки. Щедро одаренный талантами. Любил музыку, играл на скрипке, был разносторонним спортсменом, ловцом, конькобежцем, теннисистом, шахматистом. Несколько раз выигрывал первенство в Венгрии по фехтованию. Эрвин собирался стать математиком. Однако его мать, свято святочтя память мужа, он умер от рака в 47 лет, уговорила сына заняться медициной, чтобы, наконец, разрешить проблему канцерогенных заболеваний. Окончил медицинский факультет в Геттингене в Германии. В 1914 году сдал экзамен на врача и тут же был мобилизован в австро-венгерскую армию. В 1915-1918 годах работал в гарнизонной больнице. Его первая жена – известная венгерская писательница Маргит Кавка, автор романа «Цвятые годы». Их маленький сын умерли в 1918 году от гриппа – пандемия знаменитой Испанки, которая прокатилась тогда по многим странам мира. Увлекшись социалистическими идеями, Бауэр стал коммунистом и принял участие в Венгерской революции 1919 года. После ее подавления осенью 1919 года вместе со второй женой Стефани Сцилларт эмигрирует в Вену, затем в Геттинген. Среди венгров-эмигрантов нищета и скромность супругов бауров вошли тогда в поговорку. Частная собственность Эрвина состояла из книг, единственного изношенного костюма и двух рубашек. В 1921 году они приезжают в Прагу, где Бауэр становится ассистентом профессора Ружечки в отделе общей биологии и экспериментальной морфологии Карлова университета. Бауэр был биологом изумительной эрудиции, в совершенстве знал физику и химию, свободно владел математическим аппаратом. Он был истинным основоположником того научного направления, которое несколько десятилетий спустя стало называться биофизикой. В 1925 году по приглашению директора Института гигиены труда и профессиональных заболеваний Бауэр переселяется в СССР и работает в Москве в лаборатории общей биологии. К 1931 году организует лабораторию общей биологии во вновь созданном биологическом институте имени Тимирязева. Стоит отметить, что Читу бауров приглашали и в СССР, и в США. Они предпочли первое предложение, чему, конечно же, способствовали их политические убеждения. В 1934 году переехал с семьей в Ленинград, куда был приглашен во вновь созданный Всесоюзный институт экспериментальной медицины, ВМ для организации отдела общей биологии с лабораториями, общей биологии раковой, обмена веществ, биологической и физической химии, электробиологической, биофизической. Бауэр устанавливает тесную связь с выдающимися советскими физиками того времени Абрамом Федоровичем Иоффе, 1880-1960, Николаем Николаевичем Семёновым, 1896-1986, Яковом Ильичом френкелем 1894-1952. В Ленинградском физико-техническом институте Академии наук организуются совместные семинары физиков и биологов. К примеру, Фрэнкель делал доклад о злокачественных опухолях и о действии на ткани ионизирующих излучений. Под эгидой ВМ был издан главный труд Бауэра «Теоретическая биология». Эрвин и его жена Стефания приехали в Советский Союз, в период удивительного, парадоксального расцвета естественных наук в нашей стране. Расцвет был очень кратким, с 1925 по 1929 год. В это время формируются и набирают силу научные школы физиков, химиков, биологов. Можно представить себе, как воспринял этот дух энтузиазма коммунист-эмигрант Бауэр. Опроса жизни и все ее сложности были не видны в чужой стране.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 членов третьего интернационала – немцев, поляков, венгров и людей всех прочих национальностей. Монографию Бауэра «Теоретическая биология» изъяли, и почти весь тираж был уничтожен. О том, что творилось в нашей стране в кровавые предвоенные годы, можно узнать с помощью электронного издания «Жертвы политического террора в СССР», изданного в 2007 году, в «Электронной книге памяти» 2003-2013 годы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 Так, 31 июля 1937 года людбюро ЦК ВКПБ утвердило представленный НКВД проект о репрессиях, начиная с 5 августа 1937 года. В том числе предписывалось расстрелять в Азербайджанской ССР полторы человек, в Армянской – 500 в Белорусской – 2000, тысячи, и так по алфавиту 65 строк. В Московской области планировали расстрелять 5000, в Ленинградской – 4000.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 обращались в Политбюро с просьбой увеличить нормы и получали разрешение. В 1937 году Чита Бауэр исчезла в ГУЛАГе, а их дети, малолетние сыновья Михаил, 12 лет, и Карл, 3 года, были отданы в детские дома. Теперь стало известно, что Бауэр и его жена были расстреляны в 1938 году. Они погребены в Левашово под Ленинградом. Вот на таком абсолютно нерадостном фоне в 1935 году в СССР был издан главный труд Бауэра «Теоретическая биология». В ней ученый построил целостную концепцию жизни и всех ее проявлений – обмен веществ, рост и развитие, размножение, наследственная изменчивость, эволюция. Все объединял принцип устойчивого неравновесия, который гласил «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии» и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии, при существующих внешних условиях. Если выражаться сухим языком науки, то Бауэр дает такое термодинамическое определение жизни как неравновесного термодинамического процесса, при котором эндогенная упорядоченность системы создается благодаря увеличению энтропии в окружающей среде. так казалось бы, бессмыслица — «Беличье колесо» — работа ради работы, неустанное движение, понимаемое в широком смысле состояние, которое поэт определил словами «И вечный бой, покой нам только снится». Вот что такое жизнь. Вот и получается, что жизнь — есть балансирование между двумя крайностями. Вспомним образ Обломова и Штольца в романе русского писателя Ивана Александровича Гончарова «Гипертрофированным состоянием покоя и таким же состоянием активности» как это, кстати, и наблюдается у вирусов.